Глава двадцать пятая. Добро пожаловать в бешеный лорд. Илбус де Мор. В тот момент, когда я взглянул в глаза Риксы, я увидел там страх. Животное было очень красивым и грациозным, если так можно выразиться о существе, которое обычных разумных считает своей добычей и с легкостью убивает их. Мне очень был симпатичен его детеныш, и я не хотел смерти его родителей, хотя не был уверен, что справлюсь сразу с двумя хищниками. Защищая свое потомство, любое животное будет биться намного яростнее, чем в обычной схватке. Хотя мой демон очень желал помериться с ними силой, я его еле сдерживал. Сняв амулет, подаренный оригатом, я решил попробовать пообщаться с этим котом-убийцей. И это с легкостью получилось. Общение было в ментальном плане, без слов, информация просто поступала уже в готовом виде и не требовалось время на ее осмысление. По-другому я просто не могу описать этот необычный разговор. Поздоровавшись, этим я его ошеломил, и не ожидая меня такого выкрутаса, Рикс вдруг сбросил ментальную хватку и весь отряд получил свободу движений. Я очень надеялся, что никто из них не будет вмешиваться в наше общение. В ответ я получил вопрос, который можно перевести. «Кто ты?» «Я сам не знаю, кто я», — ответил я. «Я чувствую в тебе сущность старшего. Если хочешь, мы можем сразиться, но отпусти мою самку и моего маленького будущего самца», — попросил он. «Я не собираюсь с тобой сражаться. Твоя самка может уходить», — заверил его, — Но что он имел в виду, подразумевая старшего, я не понял. И Рикса с детенышем в зубах тут же исчезла, и сложилось впечатление, что она тоже слышала меня. — Почему твоя стая такая слабая? Они все добыча Их можно съесть. — Это мои друзья, их нельзя есть. — Я не знаю, что такое друзья, — удивился он. — Но твоя самка сильная. Сильная самка — сильное потомство. Я понял, что он имеет в виду Виолу, но не знал, что на это ответить. Но он продолжил сам. «Мой детеныш вкусил твоей крови, а в тебе кровь старшего. Теперь ты должен дать ему имя. Самец, которому дал имя старший, будет сильным. Он должен оправдывать его и стремиться быть лучшим. Он сможет отвоевывать территорию для охоты у других самцов». Честно говоря, я не понял, почему я должен давать имя, и как оно поможет ему стать сильным. Но не стал заморачиваться на эту тему и, помня про мой прокусанный палец, сказал первое, что пришло на ум. Теперь его имя Клык. «Удачной тебе охоты!» — попрощался кот и исчез в ближайших кустах. На следующий день, ближе к обеду, догнав меня на лошади и попросив у Марта, который решил взять на себя роль моего телохранителя и всегда быть рядом, дать нам пообщаться, Иргард прервал мои размышления и начал клянчить передать ему смысл нашей беседы с хищником. Я ему рассказал все, лишь умолчав про Виолу. И вообще представил, что будет, если она узнает, что лесные хищники называют ее моей самкой. Картинка получилась жутковатая. Безжизненный лес. Виола даже муравьев изничтожит, чтобы не смели так думать в ее сторону. Я посмотрел на вампиршу. Она вообще последнее время стала непредсказуемой. То срывается, то вдруг обижается. Мог ли ритуал бракосочетания так повлиять на нее? Он, конечно же, мог. Надо срочно в городе скрыть ее ауру. Если кто-то ей сообщит о метке богини Икмирис, то мне останется жить до момента, когда она ко мне подберется на расстоянии клинка. Я думаю, она даже заморачиваться не будет, кому предъявлять претензии. Я же всегда виноват. — Илвус, а его зовут Таможня? — задал очередной вопрос Мак. — Кого? — не понял я. — Ну, ты сказал, что Таможня дает добро. Вот я и спрашиваю. Рикса так зовут? «Слушай, Иргард, хватит задавать глупые вопросы. Лучше скажи, ты сможешь в городе достать амулеты, которые подделывают ауру, ну или хотя бы скрывают ее? И сам ты можешь видеть ауры разумных?» Маг задумался, потом неуверенно просветил меня. ауры я видеть не могу. Моя ступень мага и умения не позволяют. А наличие амулетов в этом мире, которые заменяют ауру разумного...» я о таком даже не слышал. Конечно, у сильных магов и власть имущих разумных могут быть такие, но вряд ли они захотят их нам продать. Да и если бы захотели, то нам придется грабануть казну императора, вряд ли мы найдем такую сумму. Но амулеты, скрывающие ауру, есть, но тоже недешево. Но при наличии такой суммы денег я достану их в ближайшем городе. Я все-таки какой-никакой, но маг. И смогу со своими коллегами договориться. Сколько будут стоить, к примеру, три таких амулета?» Задал я щекотливый финансовый вопрос. Иргард опять задумался, что-то прикидывая в уме, и, наконец, выдал. «Тысяч двенадцать за все три». «Я аж присвистнул. Ничего себе у вас цены! По четыре тысячи с золотом за один амулет!» Так это еще приграничный город, в столице цены на порядок выше будут. Теперь я в полной мере оценил ценность амулета, подаренного мне богом болтающегося у меня на шее. Он же не только ауру мою заменяет на фальшивую, но и ментальную защиту держит. Лугат дал нам восемь тысяч золотом и вексель гномьего банка на такую же сумму. Но амулетов можно приобрести всего пару Для Умарта и Виолы третье я просто хотел приобрести на случай потери одного из них. Ну да ладно. Финансовый вопрос отложим на потом. Неожиданно тройка вампиров, двигавшаяся перед нами, встала как вкопанная, и мы чуть не врезались в них. Так сказать, чудом избежали средневекового ДТП. «Что там?» — поинтересовался я у ближайшего бойца. «Они полностью перекрывали нам обзор дороги». «Вам лучше самим взглянуть», — заинтриговал меня он. Мы с магом и умартом объехали тройку по бокам, тут же рядом со мной оказалась валькирия. Все лошади начали проявлять чувство беспокойства и всхрапывать. Картина, которую мы узрели, удивила даже меня. Посреди дороги стоял уже знакомый нам кот, а в пасти держал какую-то зверюшку и, как я понимаю, чутка дохлую. Я слез с лошади, отдав поводье у Марту, выдержал укоризненный взгляд вампирши и начал подходить к хищнику. Тот стоял, смотрел в мои глаза и не двигался. Мля. Я только что же думал про амулет, но не сообразил, что он на шее и блокирует связь. Сняв его и с ним ментальную защиту, услышал кота. Это благодарность моей самки, это ее добыча. И положил на мелкую траву на дороге тушки нескольких каких-то бурундуков, рыхнул и скрылся в лесу. Я-то сначала не разглядел и подумал, что он держал одного зверька. Подобрав трупики, подошел к лошади. Вампиры на меня смотрели с диким удивлением в глазах. Я услышал, как один из них пробормотал. «Будет, что дома рассказать!» Виола, взяв котейкин подарок, вздохнула и то ли спросила, то ли констатировала. «Боги! Мы от замка-то отъехать почти не успели, а ты уже в историю вляпался. Что же с нами в империи-то будет?» «Я лишь пожал плечами. Мол, чуть что то, сразу я виноват». «Ты знаешь, что это за зверьки?» Кивнув на тушке в ее руке, спросила она, и, получив мой отрицательный кивок, пояснила. «Это болотные выдры». Их мех ценится тем, что он не только влагоустойчивый, но и несгораемый. На рынке мы с легкостью выручим за каждую минимум сотен по пять золотом. Их поймать практически невозможно, даже с помощью магии. Они живут далеко от тверди в глубине болота». «О как! Вот это подарочек!» и мысленно поблагодарил семейство кошачьих. «Ты глянь!» — удивилась Виола. «Даже шкурка не прокушена». Они задушены. Я не представляю, как вообще такое возможно сделать в болоте. Вопрос был риторический, поэтому я промолчал. Иргард рядом только и мог что вздыхать. Через три дня, которые прошли спокойно и без приключений, мы выехали из леса, и вдали показался город, который пока смотрелся как жирная точка. Через пару часов мы добрались до его стен. Честно говоря, они меня не впечатлили. сделан из дерева и всего лишь в два человеческих роста. По словам Клыкастых, население города составляло примерно тысяч тридцать разумных. И многие обогащались за счет вампиров, которые здесь заказывали товары из -за империи, хоть и получалось дороже, чем самим гнать караваны из центра страны, но торговой жилки в них не было. Также сюда свозили и продавали продукцию, изготовляемую людскими поселениями, располагающимися на территории, принадлежащей вампирам. Этим занимались старосты этих поселений. В общем, было налажено сотрудничество и взаимовыгода. При въезде в город стоял караван из повозок с товарами, которые тщательно обыскивала стража ворот. Как я потом узнал, что взимали плату с торговцев и разумных въезжавших с оружием. Обычные граждане, путешественники и вампиры проходили, не платя мзду. Понятно, что город во многом жил за счет клыкастых, и брать с них дань на въезде — это как плевать в ладонь, с которой кормишься. Мы объехали колонну из телег, но в воротах нам преградил путь охранник. «Для въезжающих с оружием проезд платный». Виола, скинув капюшон плаща, улыбнулась своей модной улыбочкой, обнажив белоснежные клыки. Охранник, опознав вампира, кивнул, то ли здоровый, то ли просто в знак уважения, и приказал нас пропустить. Попав в город, я крутил головой, как филин. Мне было интересно все. Конечно, после мегаполиса моего родного мира окружающий быт казался первобытным строем, но именно это и привлекало. К моему удивлению, на улицах было чисто, никто не лил на голову с окон помои, как это происходило в средневековых городах Европы. Дома были деревянные и в основном двухэтажные, да и сами местные жители не казались неряхами. Одежда у всех хоть и простая, но добротная и чистая. И это лишь окраина города. По логике, чем ближе к центру, тем народ побогаче и поприличней. Лошадей пришлось оставить за пару серебряных монет на специальной конюшне, недалеко от ворот. Городок ведь небольшой, с узкими улочками, и передвигались все пешком. Видя вооруженную толпу в плащах, все старались как можно быстрее убраться с нашего пути. Куда мы направлялись, я даже не задумывался, увлекшись, как турист с созерцанием местных достопримечательностей. Мы двигались уже около получаса, и я понял, что все постройки этого города сделаны из дерева. Конечно, это логично при наличии рядом леса, но вот с точки зрения противопожарной безопасности очень опасно. Слушай, Умарт, тут кругом деревянные дома, и если спичку кинуть, то весь город сгорит за пару часов, поинтересовался я ушедшего рядом моего добровольного телохранителя. Он, не поняв вопроса, переспросил. «Что бросить? Какую спичку?» Иргард, видимо, ухватив суть, ответил за него. «Таких городках состоят на службе маги водной стихии. Количество магов зависит от размера города. Один ведь может не успеть к пожару из другого конца. Поэтому их распределяют по всему городу. Был случай, не помню название городка, но суть в том, что как-то случился пожар». И в нем находилось три водных мага, так вот, двое из них в тот момент были вдрызг пьяны. Один водник не смог справиться с пожаром, и город полностью сгорел вместе с ним и большей частью жителей. А те двое, даже будучи в невменяемом состоянии, выжили. И по приказу прошлого и уже покойного главы службы безопасности империи, одного из них прямо в столице прилюдно сожгли на костре. а другого утопили в бочке с вином. Показательная казнь, чтобы другим неповадно было. С тех пор таких масштабных пожаров не случалось. поучительная история. Я все время забываю про наличие магии в этом мире и что с ее помощью решается множество проблем. Пока мы обсуждали противопожарную безопасность, наш пугающий прохожих и вооруженный до зубов отряд добрался до конечной точки. Это было небольшое двухэтажное здание, обнесенное высоким забором, по виду рассчитанное персоны пятнадцать. Как оказалось, у каждого клана в городе есть такая гостиница для своих, как и в их поселениях. Я опять удивился их дальновидности. У вампиров просчитано и налажено взаимодействие с людьми на высоком уровне. Хотя чему удивляться, их история насчитывает не одну тысячу лет. И за это время они продумали множество многоходовок наперед. Подойдя к воротам, Валькирия начала долбить ногой в калитку. Через какое-то время со двора раздался сердитый бас. «Кого там принесло? Сейчас выйду и ноги вырву». Калитка отворилась, и перед нами предстал мужчина лет 50 но вполне крепкого телосложения, с короткими седыми волосами и шрамом через весь лоб. здравствуй ромд скинув капюшон поздоровалась вампирша лира виола как то наигранно изобразила удивление приветствую вас проходите располагайтесь комнаты всегда готовы сейчас жена с дочки приготовит перекусить сына пошлю на рынок и за дополнительной обслугой Кроме вампирши, все остальные тут были впервые. Даже Умарт никогда не посещал это место, поэтому все последовали за ней. Войдя в дом, она начала раздавать распоряжения и распределять комнаты. У марта и меня она поселила на втором этаже в одном помещении. Плюхнувшись на дальнюю кровать, я поинтересовался у него. «Умарт, а почему мужик, который открыл нам калитку, сказал «Лира, Виола»?» «Ну, в нашем мире...» «Умарт», — перебил его я. «Давай, чтобы я не слышал больше никаких намеков, что я из другого мира. А если кто-то посторонний услышит, то мы все полную задницу проблем хапнем. Если я чего-то не догоняю, то просто объясни». «Я понял», — виновато признал он. «Высшие вампиры приравниваются к аристократам, примерно к уровню графа». В «Империи», обращаюсь к благородному, к имени прибавляют приставку «Лир» к мужчинам и «Лира» к женщинам. — А простые истинные вампиры на каком уровне прослойки общества находятся в «Империи», — поинтересовался я. — Илвус, ты иногда так заумно вопросы задаешь, что хочется тебя послать, в, в общем, далеко. К нам истинным отношения неоднозначные. Люди аристократической крови, видя, что перед ним обычный вампир-боец, могут и просто по имени обратиться. Но в основном они избегают общения с нами. А простые граждане всегда прибавляют приставку лир ко всем представителям нашей расы. Они очень боятся неуважительным обращением разозлить нас. Слушай, Умарт, а при каких обстоятельствах тебя обратили в вампиры? Но если не хочешь, то не рассказывай. Мне действительно было интересно. Мы с ним не только сдружились, но теперь он сам для себя решил, что будет везде следовать и охранять мой драгоценный зад от любой опасности. И раз так повернулась ситуация, то следовало бы знать о нем всю информацию, дабы избежать недомолвок и неожиданности от него. Но ответить он не успел. Без стука вошла моя жена». конечно, еще не догадывающаяся об этом, и приказала переодеваться и спускаться на задний двор для тренировки. На мои возражения, что мы только что с дороги и небольшой отдых не помешает, она ответила, что если вдруг сейчас внезапно на нас нападут плохие и злые дяди с длинными ножиками, то я им могу поплакаться, что устал, и чтобы они убирались и приходили лучше после ужина». Мой новоявленный телохранитель хихикнул, на что я решил тут же ему отомстить и попросил Виолу разрешить у Марту участвовать в наших плясках с клинками. И она не только разрешила, но и одобрила мою идею, на что мой клыкастый товарищ начал не очень лестно высказываться в мою сторону, мол, я самый коварный демон во всей вселенной и вообще, он больше за такую подставу, на одном поле со мной даже гадить не присядет. Ну и все в таком духе. Тренировка, по мнению Виолы, прошла неплохо. Это с учетом, что мы с Умартом со множеством полученных порезов еле доползли до комнаты. Зато я испытал новые клинки, взятые в замке Рода детор. По качеству они не уступали, подарены мне вампиршей. Но на них не было нанесенных рун, хотя там были изделия гномьяковки. Многие мне очень понравились». но ни одна пара не подошла под мою руку, а соединять пару из отдельных мечей я наотрез отказался. Я еще не достиг того уровня, чтобы махать клинками разной ковки и балансировки. Когда мы привели себя в порядок, нас позвали вниз за стол подкрепиться. Валькирия отпустила одну боевую тройку до утра развлечься. Вторая тройка могла покинуть нас с той же целью после прихода предыдущей. На стол было подано небольшое количество блюд, но очень вкусных. Каша с мясом, свежий хлеб, наверняка только что купленный, салат из мелко нарубленного овоща, похожего на нашу редьку, ну и уже охлажденный морс. Хотя позже я заметил, что в кружках вампиров вместо морса кровь. Интересно, они что, горожан для этих целей режут? Ергард, видимо, не дождавшись остальных, сидел с довольным сытым видом и ковырялся в зубах какой-то щепкой. «Сегодня отдыхаем. Завтра сходим на местный рынок и продадим болотных выдор, иначе они стухнут». Поставила нас перед фактом Валькирия. Я же, быстро слопав свою порцию каши после тренировки, не почувствовал насыщения и поинтересовался. «А у кого можно попросить добавки?» «Ромт. — Одну порцию добавки! — крикнула вампирша. — И мне! — быстро доедая, попросил Умарт. — Ромт, две порции. Из двери под лестницей выскочила девчонка лет десяти-одиннадцати и ловко поставила две глиняных тарелки с кашей. Я, не обращая ни на кого внимания, продолжил набивать живот, а Умарт полюбопытствовал. — Виола! А кто этот Ромт? — Его и его жену. «Спас от смерти наш клан. Там какая-то мутная история. Я не очень вдавалась в подробности. Тогда же он и заработал свое украшение на лбу. Он из благородных». Удивила нас она, отпивая из кружки продолжила. «Уже больше двадцати циклов он здесь управляющий и иногда выполняет для нас мелкие и не очень законные поручения. В городе он пользуется уважением и связями». «Все, зная, на кого он работает, боятся и пальцем тронуть его и его семью. За все двадцать циклов он ни разу нас не подвел». «Виола, а давай сходим вечером в таверну?» Спросил один из бойцов тройки. Я, услышав предложение, тоже поддержал его. Очень уж хотелось посмотреть на местный кабак, да пивка здешнего попробовать. Умарт тоже состряпал жалостливый вид. Уж он-то точно не мог пройти мимо хорошей попойки. Только маг молча держал нейтралитет. Вампирша сначала уперлась, но минут через пять все же сдалась под нашим натиском. Как говорится, если пьянку нельзя предотвратить, то ее надо возглавить. Но предупредила, что если из-за меня мы вляпаемся в какую-нибудь историю, то она мне палец отчекрыжит ложкой, мол, заодно и проверим, отрастет он или нет. Я машинально спрятал руки под стол, но, надеясь на лучшее, кивнул. Когда начало темнеть, мы все, кроме убывшей тройки клыкастых, вновь собрались внизу и во главе Валькирии, уже отдохнувшие отправились по ночному городу в местный клубешник. По дороге нас один раз остановила стража, но, опознав вампиров, тут же отпустила. Минут через десять мы подошли к дверям двухэтажного дома. Зайдя внутрь, сразу ощутили атмосферу увеселительного заведения. Воздух был сжатым, и в нем витали запахи алкоголя и готовящейся пищи. Единственное, чем он отличался от таких питейных моего родного мира, это тем, что не было клубов сигаретного дыма. Половина столов была занята, и, как я успел заметить по одежде, посетители по социальному статусу были выше, чем обычные граждане и работяги. Мы заняли один из боковых столов побольше размером. Я же уселся на место с другой стороны в углу подальше от моей жены. Я ее сейчас опасался на интуитивном уровне. К нам подбежала милая официантка лет двадцати пяти, и все сделали заказ, в который входило легкое вино для виолы, креплёное для Иргарта и Умарта, недожаренное мясо с кровью, пивом и какими-то колбасками для тройки бойцов. ну и всякие нехитрые закуски. Я тоже заказал себе пиво, к нему решил сначала попробовать уже заказанное. всё принесли довольно-таки быстро, чему я удивился, и мы молча начали утолять голод, запивая спиртным. От пива я был просто в восторге. Если сравнивать с родной Балтикой, то последнюю можно отнести в разряд ослиной мочи, разбавленной водой. Когда утолили первый голод, начали обсуждать завтрашний поход на рынок. — А как называется этот городок? — спросил я, вспомнив, что ни разу никто не обмолвился об этом. Услышав мой интерес, все улыбнулись и ехидно держали паузу. — А город называется Бешеный Лорд! — нарушил интригу один из бойцов. Видя мое непонимание, объяснение решил дать Иргард. чем в очередной раз подтвердил правильность моего решения — приблизить его к нам. В его голове было очень много информации, в которой я просто испытывал острый дефицит. Обычно лесским городам не дают такое название, но тут сыграл человеческий фактор. Пограничные городки часто называют сами жители, тут играет роль события, произошедшие в нем. И император частенько закрывает на это глаза. но ближе к столице такие названия не встретишь. Там за такую вольность могут и высечь. «И чем же это место заслужило столь кровожадное имя?» — спросил я. «А это, демоненок, ты обязан знать», — попрекнула меня Виола. «Название город получилось за нашего общего с тобой предка, отца Лугата». «Ты, конечно, ему не прямой потомок, но ты член нашего клана, причем наравне с высшими его представителями». «Ну вот я и пытаюсь заполнить пробелы в знаниях истории нашего клана». Отмазался я, хотя не уверен был, что слово «пробел» они поняли. Когда еще отец Лугата был лордом клана Демор, начала просвещать меня вампирша, он часто лично занимался караванами с заказанными товарами. И вот однажды, проверяя качество продукции и заплаченную цену за них, он обнаружил, что его обманули, и разница в деньгах была очень существенна. При самом факте вскрытия обмана лорд сделал вид, что ничего не заметил. В следующие пару дней наш клан выяснял, кто был в курсе этой махинации. Оказалось, что это не первый случай, и замешаны были больше десятка человек, в том числе и бургомистр города, который решил... Что сможет уладить конфликт с вампирами, если такой появится? Рассказ прервала уже знакомая служанка, которая поинтересовалась, не желают ли господа еще чего-нибудь. Каждый заказал себе чего-то, и Виола продолжила. Ночью лорд решил наказать виновных. Дом каждого, названного им, окружили наши бойцы, чтобы никто не успел сбежать, и в назначенное время ворвались... И скрутили не только виновников, но и их семьи. Всех захваченных собрали на главной площади возле рынка. И эта ночь навсегда запомнилась жителям города. Лорд лично сначала зарезал жен на глазах мужей и детей, потом кастрировал виновных, кроме главы города, и оставил их корчиться и кричать до утра. Сам бургомистр умер очень страшно. Но тут слухи один страшнее другого, и трудно отличить правду от лжи. Утром лорд всех добил и оставил трупы на площади, забрав лишь голову бургомистра. Их детям, которые наблюдали казнь, он заплатил золотом, поделив между ними сумму, на которую его обманули убитые, и сказал, что это цена жизни их родителей, которую они выбрали сами. Голову главы лорд отправил императору с запиской, вложенной тому в рот. Что было в послании, никто не знает, но ныне уже покойный император не только не предъявил никаких претензий, но и устроил чистку и полностью заменил местную правящую верхушку. Жители еще сутки боялись выходить из своих жилищ. Крики умирающих и детский плач навсегда оставили отпечаток в памяти этого города. Эту ночь назвали «Кровавой ночью бешеного лорда», что впоследствии и дало название городку. Эта история разошлась по всей империи, и торговцы, помня нашего предка, до сих пор дают нам честную цену на товары по всей империи. Закончила рассказ вампирша и осушила бокал с вином. Нифига себе у них тут порядки. Хотя, может, тогдашний лорд и правильно все сделал. Это другой мир. Тут нет места коррупции и всякой толерантности. Виноват заплати жизнью. И во многих случаях не только своей, но и жизнью родных». Додумать мысль мне не дал Умарт, который достал метательный нож и начал тихо материться и причитать, что не взял арбалет. А взгляд всех сидящих был направлен на только что вошедших шестерых субъектов. «Демоны их всех дери», — вырвался один из бойцов. — Высший эльф и боевая звезда. Сегодня точно чьи -то боги порадуются. Сегодня кто-то умрет. — Блядь, я как магнит притягиваю к себе неприятности, хотя чему удивляться? А меня об этом предупреждал. Мысли скакали с бешеной скоростью. Клинками махать в ограниченном пространстве нельзя, можно задеть своих. И я тоже достал нож и положил на стол, закрывая его кисти руки.